Лупоглазый Олег пытался заснуть, но его беспокоил едва уловимый шорох из-под кровати Он боялся заглянуть туда, но потом все же решился Оттуда на него пялились огромные немигающие глаза Там лежал ужасный человек, совершенно лысый и бледный как мертвец Похолодев от ужаса, парень с головой укрылся одеялом Шорохи прекратились, он снова посмотрел под кровать и теперь там было пусто, но страх не исчез, он снова укрылся с головой и бледное лицо с глазами на выкоте возникло прямо перед ним, чудовище сидело у него под одеялом, Олег хотел вскрикнуть, но не смог, теперь он был под властью гипнотического взгляда, к лицу Олега тянулись собственные руки. Ногти проникли под веки, и парень ослеп, вырвав себе глазные яблоки.